Глава 45. С тех пор прошло 4 месяца, а мы с Линси до сих пор в Кормелине, который потихоньку становится нам домом. Озеро сейчас подо льдом, и это зрелище не перестаёт восхищать меня. Обыкновенно вечерами мы выходим после ужина на лёд, катаемся, держась за руки, иногда приносим покрывало, садимся на середине озера, слушаем тишину и глядим на звёзды. У Шулингов мы прожили месяца два, а в декабре ударили по укам с хозяйным домиком на другом берегу озера. Деньги он запросил немалые, но Джэк нас выручил, выплатил всю сумму. Мы постепенно возвращаем Джэку долг, само собой без процентов, хотя мистер Голливуд настаивает, чтобы мы вообще забыли о деньгах. Считайте это подарком на Рождество, говорит. Может, со временем мы и согласимся, но пока гордо выписываем чеки. Хотя Джэк до сих пор не одного не обналичил. В доме три спальни, уютная гостиная с камином, кабинет, столовая и множество окон. Из хозяйской спальни можно выйти на маленькую террасу, с которой видно всё озеро, дома Шолингов и Миллеров на другом берегу. Раз в 2-3 дня мы с Джеррими катаемся по озеру на коньках, а Тас неуклюже скользит рядом. Линс работает учительницей в Кормелинской начальной школе. Вообще-то она заняла место Питера Миллера, но мы не видим здесь никакого дурного знака. А Джеррими, кажется, воспринял это спокойно. Через несколько дней после того, как Джек вернулся в Лос-Анджелес, под оглушительные медиа-фанфары, со мной связался Дейв Боум, мой начальник из Esquire. Ему пришла в голову интересная мысль: а не попробовать ли мне написать рассказ о спасении Джека для следующего номера. Я позвонил Джеку, спросил, что он об этом думает. Джек сказал: "Да без проблем, хорошая идея. Будет тебе разминка перед романом и сценарием". Я рассмеялся, но уже менее скептически, чем пару месяцев назад. Статья вышла в январе, Джек согласился сняться для обложки в рекламных целях, и доходы от продаж Esquire выросли в разы. Сейчас я делаю наброски к роману, мне звонили из других журналов, Нет, я не проснулся знаменитым, но теперь я настоящий свободный художник, а не составитель списков. Я мог бы взять кое-какие заказы, предложения были, но в настоящее время работаю в первую очередь над художественными текстами. Итак, я стал внештатным автором, и Дейв обещал позаботиться о том, чтобы Боб Стэнвик всерьёзно относился к моим рассказам. А ещё я преподаю английский и писательское мастерство в средней школе имени Томаса Джефферсона в Кермелине. Устроился на работу по необходимости, нужно было платить по счетам, но сейчас мне нравится преподавать и даже больше, чем я мог предположить, хотя иногда, шагая по школьным коридорам, чувствую себя старым. Накануне переезда из дома Шурингов вечером я вышел из душа и услышал, что внизу кто-то играет на фортепиано. какой-то яркий этюд с минорными аккордами и плавной назоливой темой. Я побежал вниз. За фортепиано сидела Линси, покачиваясь так в такт мелодии, восхищённый, дожидался финальной ноты, а потом, когда Линси тихо опустила крышку, сказал: "Потрясающе". "Спасибо", только ответила она. Когда этот искраномилость на научилась играть, я всегда умела, просто никому не демонстрировала. Я был поражён. Ты, значит, умеешь играть на фортепиано, а я ничего об этом не знал. Невероятно. Ты обо мне ещё многого не знаешь, она хитро улыбнулась. Например, например, что я беременна, и может быть, может, Элисон с Доном встречаются уже месяца полтора, кажется, это у них серьёзно. Дважды она ему отказывала, но парень оказался настойчивым. Элисон, насколько я знаю, До сих пор общается с Джеком каждую неделю, но всё-таки не каждый день. Столобыт выздоравливает. Вопреки своим опасениям, она не сломалась и не улетела в Лос-Анджелес. Не завидую Дону. Багаж Скоуприналисон за 10 лет с Джеком, вероятно, нелёгк. Однако они вроде бы счастливы, и я надеюсь, всё получится, ведь мне нравится Дон, и мы всегда здорово проводим время вчетвером. Чак периодически встречается с Али Хьюз и иногда даже высказывает желание взяться за ум, но пока ведут они себя довольно легкомысленно. Ни он, ни она, по-моему, вовсе не хотят остепениться. В последнем разговоре Чак упомянул, что подумывает пересадить волосы. Не очень хороший знак, на мой взгляд. Покончив со вторым голубым ангелом, который выйдет на день труда, Джек вместе Джули Робертс Тут же приступил к съёмкам, в разговорах не впопад. Фильмография Джэк это первая романтическая комедия, и он весьма взволнован. К тому же, Джэк принял предложение сняться летом в двух фильмах независимых киностудий, чтобы начать карьеру в серьёзном кино. Если дебютировал в боевиках, объяснял он мне, сложно потом получить другие роли. И чем быстрее начнёшь двигаться в этом направлении, тем лучше для тебя же. иначе всю оставшуюся жизнь будешь выступать в одном ампло. Вернувшись в Лос-Анджелес, Джек добросовестно участвовал в ток-шоу, приносил извинения Опри и всем остальным, рассказывал о своём исцелении. Он подоскол новых агентов, каждую неделю встречается со своим наркологом и верит ему безгранично. Ещё Джек занимается йогой и даже заигрывает с самой саентологией. Но несмотря на всё, та, может именно поэтому я беспокоюсь за него. Есть что-то отчаянное в стремлении Джека заполнить каждую минуту, будто он до сих пор ищет за какой бы дело уцепиться, чтобы поменьше думать о наркотиках. Мы стараемся не терять связи, но оба слишком заняты. С огорчением обнаруживаю, что всё чаще в моих мыслях он кина звезда Джекшу, и всё реже Джек, которого я знал когда-то. Пожалуй, это было неизбежно, и всё же такая перемена удручает меня. Гнать время нескурское, как масло, невозможно удержаться на месте. Нечто, объединившее нас однажды, будто тоже повзрослело и постепенно уходит. На прошлой неделе в Entertainment Weekly появился снимок: Джэк выходит из ресторана со сногсшибательной брюнеткой. Я спросил его, кто это? Но Джек сказал просто подруга и только. Может и так. Однако уверен, есть вещи, которыми Джек никогда не станет с нами делиться. И если случится что-нибудь важное, я скорее узнаю об этом из Entertainment Tonight или Access Hollywood, как и все остальные. Я пока не сообщил родителям, что скоро у них появится ещё один внук. Чего жду, не знаю. Мама придёт в ужас, ведь мы не женаты. В один год развестись и заново жениться как-то пошло, только вряд ли я смогу и это втолковать. Папа, как обычно, много не скажет, но наверняка обрадуется. И так я ещё не женат, однако скоро стану отцом и признаться, наслаждаюсь своим положением. Ощущение как от временной татуировки. Я балансирую на грани, но это не надолго. Конечно, скоро мы поженимся. У нас не идеальная жизнь, Парой туговато с деньгами, а древний водопровод в нашем новом доме периодически действует мне на нервы, но мы с Лин си счастливы. Мы живём полной жизнью, и иногда тошломляющее сладостных предчувствий к моему горлу подступает ком. Я предвкушаю, как стану отцом, и удивляюсь, что совершенно к этому готов. 30 подходящий возраст для отцовства. Джеррими Миллер постоянный гость в нашем доме. И мы предвкушаем, как вместе будем смотреть новые звёздные войны. Весной я буду сидеть у озера с Линси и нашим неродившимся ещё ребёнком и наблюдать возвращение канадских казарок. Но больше всего я предвкушаю целую жизнь, которую проведу рядом с ней. Одним словом, предвкушаю. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом Логос воз. Март 2020 года. Звук режиссёр Елена Смирнова. Чтал Андрей Леонов.